Глава седьмая Через неделю у нас состоялся еще один поход за обломками нежити. На этот раз дорога заняла прилично больше времени, потому что отправились мы не на ближайшее уже известное захоронение, а на другую сторону Редколесье, туда, где даже Ташу бывать не доводилось. На мой вопрос, зачем нам в такую даль, он ответил весьма размыто. Когда в одну из деревень торговал, слухи поймал, что там тоже нечисть появляется, но подтверждения нет. Что за нечисть? Сколько ее там? Может, и нет никого. Надо проверить и все самое ценное по возможности забрать, пока другие охотники за артефактами не прознали и не сунули туда свой длинный нос. «Длиннее твоего, что ли?» — не удержалась я. «Сейчас получишь». «Все, молчу». Конечно, молчать мне быстро надоело, и я стала приставать к мужу с вопросами о его работе где торгует, по каким деревням ездит, что из товаров больше всего пользуется спросом, как лучше хранить заготовки из нежити в зимнее время. Таш рассказывал, причем так интересно, что за этими разговорами я даже не заметила, как мы проскочили через лес, обогнули небольшое идеально круглое озеро и вышли к цели нашего утреннего путешествия. Это было довольно крупное захоронение, три неровных ряда, в каждом штуку по 10 холмиков, поросших травой. Таш сначала обогнул его по кругу, неотрывно глядя себе под ноги, потом прошел между рядами, высматривая что-то среди надгробий. Присев на корточки взял комок земли и размял его пальцами. «Да, похоже, тут кто-то проснулся». «Кто?» — тут же встряла я. «Это нам и предстоит выяснить», — ответил муж, но ставить будильник не спешил. «Место незнакомое. Кто тут обитает, неизвестно. Сколько обитателей, тоже непонятно». Поэтому нужно быть начеку и подготовиться. С большим интересом я наблюдала за этой подготовкой. Первонаперво Таш еще раз обошел захоронение, подсчитав количество шагов. Пробуждение идет не просто так, а по силовым линиям. Они всегда имеют строгий рисунок. Круг, квадрат, звезда. Цветочек? Может и цветочек, улыбнулся Таш. Этого не узнаешь, пока нежить не начнет подниматься. Мне кажется, на этом погосте центр у Калины. Он указал на чахлое деревце, вяло покачивающее листьями. «Будильник поставим чуть в стороне, чтобы не будить сразу всех обитателей, а для начала посмотреть, кто у нас тут вообще завелся. Когда разберемся с тем, кто это, будем передвигать будильник, чтобы узнать, сколько их». «Хороший план. Приступим?» — нетерпеливо спросила я. «Не спеши. Определиться с местом постановки будильника — это только первый шаг. Надо подготовить вспомогательные материалы». «Зачем?» чтобы себе задачу упростить и силы сохранить. Он принёс из леса штук десять веток толщиной с мою руку и наделал из них остро заточенных кольев. Мы расположим их по периметру, чтобы задержать нежить, если она вдруг пойдёт на нас. Можно ещё натянуть верёвку у земли. Вурдалаки никогда под ноги не смотрят и падают. Ещё можно сделать маятник. Деревья тут удобно по кругу стоят. «Маятник?» — не поняла я. «Да». Подвешиваешь на нижнем суку что-нибудь тяжелое, например, бревно с сучьями, раскачиваешь и сбиваешь нежить. Пока она корчится, пытаясь выбраться из-под снаряда, обезвреживаешь. Но это потом, пока кольями обойдемся. Сначала посмотрим, что к чему. Мы расставили ловушки, после этого Таш занялся будильником Прогрел, поставил на выбранное место и, уперев руки в бока, принялся ждать. Я тоже ждала, с нетерпением сжимая черенок лопаты и предвкушая что-то особенное. Но насколько это будет особенным, не догадывалась ни я, ни муж. Прошло совсем немного времени, когда вокруг нас всё загудело, задрожало и завибрировало. «Что происходит?» – прошептала я. Таш, поволчьи озираясь по сторонам, приказал. «Тихо». А потом взял меня за руку и потянул в сторону деревьев. «Тихо». Мы сделали всего пару шагов, когда из-под калины поднялся первый монстр. Чёрный, как будто обгорелый, с тремя лапами, третья на спине – с жуткой перекошенной мордой. «Черный упырь», выдохнул муж, еще сильнее сжимая мою руку и сдвигая меня себе за спину. «Это тот, чью извилину ты у себя хранишь?» «Угу». Таш настойчиво толкал меня к деревьям. «Уходим». «Почему?» Вместо ответа на мой вопрос слева выскочило еще двое, причем не из могил, а с тех мест, где вроде было пусто. Потом еще один справа, еще один чуть позади нас. «Бежим!» Гаркнул Таш, когда на нас налетел еще один черный вурдалак, перемазанный чем-то желтым. Я бросилась бежать. Муж чуть задержался, чтобы забрать будильник, который мог разбудить еще неизвестно кого, но очень быстро меня нагнал. Снова схватил за руку и потащил за собой. А позади нас что-то клокотало, ярилось и гремело. «Давай, давай, давай!» Подгонял Таш, и когда я споткнулась, запутавшись в длинном подоле, подхватил меня на руки и побежал дальше. Я обвела его шею руками, сжалась, одним глазом поглядывая через его плечо. Упыри по-прежнему преследовали нас. Бежали, размашисто помогая себе передними лапами, рычали, иногда заскакивали на деревья, словно большие уродливые белки. Мы выскочили к озеру, и Таш с размаху залетел в воду, еще и меня подальше закинул. «Плыви к центру!» Я поплыла он за мной. Барахтаясь на глубине, мы наблюдали, как первый упырь заскочил в воду, тут же зашипел и ринулся обратно. Остальные просто бестолково метались по берегу. Было страшно, но недолго. Упыри побегали, побесновались, потом начали замедляться, словно силы их покинули, а спустя некоторое время неторопливо поплелись обратно на кладбище. «Все», — выдохнул муж, — «можно вылезать». «Уверен?» — с сомнением спросила я. «Вдруг они только этого и ждут?» Солнечный свет их замедляет и делает слабыми. Они только ночью способны долго бродить, а днем не могут находиться вдалеке от своего логова и червоточины. Мы вылезли из озера и растянулись на прибрежной траве. Мокрые, запыхавшиеся, без улова, ну хотя бы живые. «А ты даже хромать перестал», — заметила я, когда продышалась. И ручонки не дрожали, когда меня тащил. «Захочешь жить, еще не так раскорячишься». Немного смущенно пробурчал муж, с кряхтением поднимаясь на ноги. «Всё, идём домой. На сегодня поиски закончены». «А как же упыри?» «С наскоку там делать нечего, разорвут. Когда получше подготовимся, тогда вернёмся». Мы поплелись домой. Всю дорогу я сокрушалась о том, какое тяжёлое мокрое платье, а Таш в основном молчал, снова подволакивая ногу.